Глава четвёртая В дверях кабины показался пожилой толстяк в синем коротком халате, войлочной шляпе и грубых сандалях Его пузо было перетянуто кожным поясом, к которому был прикреплён большой кошель. Алиса решила, что этот человек — древний купец. Купец внимательно посмотрел на Алису, поднял руку, как бы здороваясь, и вышел из кабины под открытое небо. «Здравствуйте», — произнесла Алиса. «Вы откуда и что вам нужно?» Купец ничего не ответил, но взгляд его обратился к Громозеке, удивлённому не менее Алисы. Купец был испуган, он даже сделал движение, чтобы отступить назад, но удержался, словно ему приказали не убегать. Дрожа, он перекрестил Громозеку, а громозека так растерялся, что вежливо произнёс «Большое спасибо», на что купец ответил фразы на старо-французском языке, которую Алиса не понимала. потому что он отличается от современного французского языка. После этого купец пошёл направо, между холмом и палатками, не оборачиваясь и не замедляя шагов. «Подождите!» — окликнула его Алиса. «Где Ричард?» Она догнала уже купца и схватила было его за рукав, но купец резким движением вырвался. Алиса заметила лишь, что у него под шеей видна полоска нежного розового цвета, словно клубничный мус И эта полоса резко выделялась на фоне грязной загорелой шеи. «Алиса!» — услышала она сзади зов Гармазеки. «Скорее сюда!» Алиса оставила купца и побежала обратно к кабине. И успела вовремя. Из кабины показался новый гость. На этот раз это был молодой рыцарь. Алисе показалось, что она видела его на одной из карточек. Рыцарь был высок, ростом строен, глубокоглаз, его голова была обнажена, и излотистые кудри спадали на плечи, обтянутые кольчугой и покрытые белым плащом. У рыцаря была смуглая кожа, короткая бородка и усы. На плаще был нашит красный крест с концами, подобными ласточкиным крыльям. Рыцарь смотрел на громозеку, положив руку в кольчужные варежки на рукоять длинного меча. Взгляд был грозным, но и громозека не отступал. «А вы кто такой?» — спросила Алиса, понимая, что нельзя же спрашивать по-русски средневекового рыцаря. Рыцарь медленно произнёс несколько слов, глядя на громозеку. Потом замер, приоткрыв рот, словно слушал внутренний голос или приказ по радио, переданный в наушники. И тут глаза рыцаря потеряли свой боевой блеск, он как будто сгорбился, плечи опустились, и, не глядя ни на кого, он пошёл налево к морю, в сторону, противоположную той, в которой скрылся купец. Алиса по инерции сделала несколько шагов следом за рыцарем и увидела, что на плече его под кольчугой виден край розового шарфа, что было странно. Алиса понимала, что рыцаря ей не остановить, и растерянно обернулась к Гармозеке. «Что-то надо делать!» — воскликнула она. «Смотри!» — вместо ответа произнёс Гармозека и нерешительно шагнул вперёд. Обернувшись, Алиса поняла причину этого движения. В двери кабины стояла прелестная черноволосая черноглазая женщина в длинном до пола голубом платье и туфлях с острыми носками. Волосы женщины были собраны в узел и покрыты кружевной сеткой. При виде громозеки эта женщина отпрянула назад и лишилась чувств. «Погоди, громозека, я сама!» — крикнула Алиса и подбежала к женщине. Она склонилась над ней и расстегнула драгоценный хрусталик, верхнюю пуговицу на платье. Сообразительный громозек уже протянул Алисе планшет с листами для записей, и Алиса принялась обмахивать им женщину. Та застонала. «Воды, громозека!» — попросила Алиса. И в ужасе отшатнулась, потому что она увидела, как нечто розовое, так похожее на шарф, но явно живое, протискивается в расстегнутый ворот платье. Женщина открыла глаза. Глаза были бессмысленные. Она ничего не соображала. но она уже могла двигаться. Женщина медленно приподнялась, потом встала. Розовый шарф вновь спрятался. Остался лишь маленький кусочек под самым горлом. Появился громозека со стаканом воды. Он передал его Алисе, а Алиса протянула женщине. Но женщина отрицательно покачала головой и заговорила на старо-французском языке. Алиса лишь поняла, что она приняла громозеку за дьявола. Затем женщина отстранила Алису, и пошла прямо на громозеку, так что тому пришлось отпрянуть, чтобы не столкнуться с нею. Женщина шла как во сне. Всё быстрее и быстрее, и вот она уже бежит к развалинам крепости. Алиса обернулась в поисках остальных пришельцев, однако их уже не было видно. «Но где же Ричард?» — спросила Алиса, никому не обращаясь. И услышала голос робота Арха. «Я не знаю, кто к нам приходит из прошлого, но я уверен, что они...» появляются с той же станции, на которой пропал наш уважаемый Ричард из Института Времени. Может быть, это обмен? Но тогда почему они не хотят с нами разговаривать? ну что делать?» — спросила Алиса. «Я бы на вашем месте пока что выключил кабину». «Но если мы выключим кабину, как Ричард возвратится сюда?» «Пока что я не вижу среди ваших гостей никого по имени Ричард», — заметил робот. на вот сколько появится незнакомцев в розовых шарфах и зачем они сюда прибывают я не могу ответить пожалуй робот прав сказал громоззека надо отключить кабину и срочно вызвать специалиста из москвы ну как она отключается спросила алиса разрешите я вам помогу предложил робот арх нет я с вами не согласна возразила алиса которая было очень страшно за ричарда Но Громозека велел роботу действовать. Робот-арх въехал в кабину, поднял тонкие руки над пультом, и его пальцы с невероятной скоростью начали метаться над пультом, вычисляя, как отключить всю систему. И не успела Алиса ещё раз подумать и попросить его ничего не делать, как в кабине выключился свет, и огоньки на колпаке погасли.